Отец предусмотрел все, кроме появления партизан, вздохнула Клаудия. И если Сен-Жермен забыл о Массанах, то Бруджа, в свою очередь, совершенно упустил из виду тот факт, что русские восприняли вторжение чрезвычайно серьезно и не собирались придерживаться общепринятых правил ведения войны. Нет, регулярные части действовали как положено. Отступали, производили перегруппировку, совершали маневры, отрезая Наполеону дорогу на юг. В то же время население не уступало в роли стороннего наблюдателя, а способствовало чем могло истреблению захватчиков. Войска Кутузова ушли, а в окрестности Москвы оставалось полным-полно русских отрядов, изматывающих противника молниеносными рейдами. Будь это только челы, У отца не возникло бы проблем. Но великие дома и спросили у забытой пустыни разрешение на участие в боевых действиях. Массаны Камарилла, юные рыцари ордена и дружинники Зеленого дома. Все, кому захотелось повоевать, помахать саблей, такую возможность получили. На близком расстоянии алый безумие не способно скрыть хозяина от сканирования и подскакавшие чудо сразу поняли, на кого наткнулись. масаны, сабат, Смерть кровососом! Они сшиблись в рукопашном бою. Восемнадцать вампиров и десяток молодых рыцарей. Сабли и шпаги против керас и прямых палашей. Скорость и ловкость против силы и натиска. Сшиблись, смешались, заговорили на языке клинков, разорвав ночную тьму звоном железа. Отступать никто не собирался. Чудо, отправившую в замок сигнал, были уверены, что помощь придет. А Масаны надеялись захватить колоду судьбы, и они были близки к достижению цели. Оттеснили рыцарей, метким выстрелом свалили жеребца Сен-Жермена, но сбыться надеждам не удалось. Сначала на шум схватки подоспел отряд человских гусар, а следом явилось подкрепление из замка. Дальнейшее тебе известно. Отец спасся благодаря самопожертвованию телохранителей. сен жерман сбежал. Ему тоже не хотелось встречаться с чудами, которые, в свою очередь, разбив отряд отца, быстро покинули место схватки, разъехавшись с челами в разные стороны. Следы скрыла служба утилизации. Клаудия помолчала. — В отряде гусар воевал поручик Денис Чернышов, твой предок. Он-то и стал счастливым обладателем красивой шкатулки с двумя колодами карт. — Но он не открывал королевский крест, — тихо произнес Роберто. Бабушка рассказывала, что первым сыграл с судьбой Дмитрий Чернышов, сын Дениса. — Чтобы открыть пасьянс, нужна помощь колдуна. Возможно, Дмитрий каким-то образом узнал о тайном городе, или сам. Но было видно, что подробности семейной истории графов Чернышевых не интересуют Клаудию. Последняя фраза она произносила без души, без страстности, едва ли не механически, полностью увлеченная, как понял Роберта, коротким сообщением, которое сделал, заглянувший в комнату Жан-Жак. Слуга произнес несколько фраз на незнакомом Чернышеву языке, ушел, а девушка, помолчав некоторое время, продолжила повествование без прежнего энтузиазма. Какие-то проблемы? Но спрашивать Чернышов не стал. Знал, что Клаудия сама расскажет. Так и произошло. Девушка ласково провела прохладным пальчиком по плечу Роберта и улыбнулась. Тебя, наверное, интересует, что сказал Жан-Жак, Ответить Чернышов не успел. В комнату вошел барон. Быстро, без стука, угрюмо посмотрел на Роберта, чуть скривился, повернулся к дочери и громко задал вопрос. На древнем языке Масанов, как догадался Чернышов, я не смотрела в будущее, по-русски ответила Клаудия. Александр проигнорировал намек девушки и переходить на знакомые Роберта языки не стал. Впрочем, смысл его второго вопроса был понятен и без перевода. — Потому что это не нужно, — отрезала Клаудия. Я устала повторять, что некоторые события следует обдумывать и анализировать, а не пытаться предсказать, к чему они приведут. — Еще один вопрос. — Да, я думала, а ты? На этот раз Бруджа говорил довольно долго, минуты две. Сменил тон. Из грубовато недовольного он стал просто ворчливым и даже, увлекшись, принялся активно жестикулировать. Клавдия внимательно выслушала отца, помолчала, после чего кивнула. — На твоем месте я поступила бы так же. Барон усмехнулся и вышел. Немного задетый Чернышов недовольно смотрел в сторону. — Не обижайся на отца, — вздохнула девушка. — Он сильно нервничает. Роберту почувствовал, что на душе становится теплее. Милая, все понимающая Клаудия, умная, любимая. В минуты, когда барон становился совсем невыносим, Чернышов вспоминал его прелестную дочь и успокаивался. Воистину, ради того, чтобы находиться рядом с Клаудией, стоило терпеть выходки Александра. У нас неприятности. Том-то и дело, что непонятно, вздохнула Клаудия. Нам нанесли чрезвычайно странный визит, помолчала. Отец несколько растерян. Следует ли понимать так, что я окружен, а ты парламентер? Сухие листья шуршали очень осторожно, негромко, но уверенно. Барон не боялся услышать плохой ответ, это чувствовалось в его взгляде, читалось в уверенных жестах, в твердости тихого голоса. Не боялся, но, разумеется, не хотел. Я пришел один, спокойно ответил Захар. Поверил? Вряд ли. Лидеры Саббат еще не скоро привыкнут к мысли, что можно верить словам вождей Камарилла. — И наоборот. — Как ты меня выследил? — Через Илью. Молодые масаны неосторожны. — Ты следишь за братьями? В голосе барона послышалась презрительная нотка. — А ты не следишь? — осведомился Захар. — Потому что я считаю это нужным, — парировал Бруджа. — Я, а не темный двор. Почему ты отказываешь мне в способности принимать самостоятельное решение? Александр ответил не сразу. Выдержал паузу. Потому что ты навский раб. Мы хотим жить нормально. Мы хотим жить, не опасаясь за свое будущее. А это возможно только в тайном городе. Мы хотим жить, а не воевать. И мы не рабы. И столько уверенности прозвучало в словах Трэми, что истинный кардинал запнулся. Я ему верю. Повисла тишина. Масаны сидели в креслах и молча смотрели в разные стороны. Бруджа поглаживал алое безумие. Захар не шевелился. О чем думали два вождя? разъединенных смертельной многовековой враждой. О прошлом? О настоящем? О будущем? Я знаю, что многие молодые Масана разделяют идеи Саббат. В некотором возрасте ваши лозунги кажутся любопытными. Боишься не удержать семью под контролем? Устал убивать братьев из-за лозунгов. Но в Саббат не хочешь. — Мы должны жить нормально, — Захар усмехнулся. — Только не говори, что ты об этом не задумывался. — Как ответить? — Честно. Александр понял, что должен. — Нет, обязан ответить честно. Время ошибок затянулось. Слишком затянулось и наполнило душу невыносимой усталостью. И пусть перед бароном сидел один из тройми, о ком говорили, что с тех пор, как Масаны дали спящему слову пить кровь, они не сдержали ни одного обещания. Бруджа чувствовал, знал, что сейчас Захару можно верить. От крови устают все, даже вампиры. И я задумывался. Иногда ловлю себя на мысли, что тогда давным-давно, совершил страшную ошибку. В глазах истинного кардинала мелькнула такая тоска, что Треми вздрогнул. Сжал кулаки, покачал головой. А мне иногда кажется, что страшную ошибку совершил мой отец. Несколько мгновений барон пристально смотрел на епископа и, только убедившись, что Захар произнес фразу искренне, кивнул и глухо произнес. — Ты пришел один. — Значит, у тебя есть что сказать. — Говори. Игорный дом Два Короля, Москва, улица Большая Каретная, 6 ноября, суббота, 20.00. Никита просидел над картами больше часа. Припоминал каждый ход, сделанный во время игры, Каждую вышедшую карту. Восстановил в памяти рассказанные Анной правила королевского креста. Выпил четыре чашки кофе. Выкурил полпачки сигарет. И, наконец, понял, что имел в виду Барабао. Понял. Разумеется, игрок уровня Крылова давным-давно должен был разглядеть надвигающуюся угрозу почувствовать опасность и постараться ее избежать. Но сначала ладнокровному анализу мешало все нарастающее нервное напряжение. Страх, который испытывал Никита, открывая очередную карту, не позволял сосредоточиться на игре должным образом. А затем наступила эйфория вседозволенности. Убедившись, что способен манипулировать колодой, Крылов успокоился, даже внезапное везение соперника не ввергло его в панику. Оставалось всего пять карт, и Никита не сомневался, что откроет их в течение следующего хода. Главное — найти пять человек, имеющих влияние на его судьбу. Люди-то нашлись. Но углубленное изучение расклада показало, что не все так просто, как казалось на первый взгляд. Не совсем правильная тактика, использованная Крыловым. Ничего удивительного, учитывая, что Никита впервые собирал королевский крест. А также грамотные действия соперника привели к тому, что теперь требовалось не просто открыть красное. Нужна была карта определенного достоинства. Нужен был валет червей. Первым следовало открыть последнего красного валета, оставшегося в игре. Только эта карта... И никакая другая могла связать выложенной Никитой масти и позволить продолжить игру. А самое страшное, заключалось в том, что любую другую карту Крылов вынужден будет сбросить, передав тем самым ход противнику, которому в последнее время удивительно везло. Валет червей, валет червей, черт бы его побрал. Никита не был уверен, что даже дополнительное правило барона Александра, сможет обеспечить выпадение конкретной карты. — Ты, — прошептал Крылов, имея в виду маркиза, — ты, маленький подлец, сыграл против меня. Телефон Али Тугаева молчал. Именно молчал, отзываясь на запрос лишь длинными унылыми гудками. Не было противного голоса. Аппарат абонента выключен или находится. Али просто не снимал трубку. Странно. Очень и очень странно. Встревоженный Эльдар позвонил Четвертакову, исполнявшему роль заместителя Тугаева. Узнал, что Али только что был здесь и куда-то отлучился. И приказал срочно отыскать пропавшего начальника охраны. Но и сам продолжал набирать номер помощника. Поставил телефон на автодозвон, и угрюмо наблюдал за периодически появляющимся на дисплее номером Тугаева. Куда мог отправиться Али? Подвал? С кем-то разбираться? Вряд ли. Я приказал не предпринимать без меня серьезных шагов. Забыл телефон в кабинете? Выронил? Все эти варианты имели право на существование. Равно как и тот, что Тугаев уже мертв. Но верить в такой исход дела Ахметову не хотелось. Крылов сказал, чтобы мы пришли без оружия, а в Тандил обещал ему. Шишнанадзе широко улыбнулся. Когда охранники этого шакала станут нас щупать, ведите себя спокойно, не грубите. Понятно, да? Мы все поняли, шалва, подтвердил один из троих уголовников расположившихся на заднем сиденье БМВ. Пальцы не гнем, базары пустые не ведем. В отличие от покойного Давида, полагавшегося на профессионалов, Шишнанадзе выходцам из имперских служб не доверял. Конечно, убивать эти ребята умели, но держались они с жителями бывших колоний высокомерно, четко соблюдали дистанцию и не подпускали к себе ближе, чем того требовало дело. Швинисты проклятые. Поэтому Шалвана серьезные дела брал проверенных парней. Своих. В соседних саклях выросших. Большой город, перебравшихся лишь благодаря автондилу. Из подземного гаража на третий этаж ведет лифт. Эталоискателей нет. Значит, досматривать нас будут при въезде у шлагбаума. — Пусть смотрят, — ухмыльнулся водитель. — Мамой, клянусь, ничего не найдут. — Они могут дать сопровождающего. — Если дадут его первого, и замочим, — скривился Шишнанадзе. Подчиненные дружно заржали, затрясли плохо выбритыми щеками, водитель надавил на газ, боевая машина воров еще быстрее помчалась к двум королям. — «Ты же сам проиграл крылову Мазератти!» — не унимался Иголка. «Ну и что?» — прюкнул Копыто, прикладываясь к горлышку фляжки. «Что ж того?» В салоне запахло кукурузным виски. «А теперь будешь проигранную тачку угонять!» «Ну и что?» «Сам говорил, что тебе теперь в карты вести не будет!» — провозгласил Иголка. «И даже в беспроигрышную лотерею!» Лотереи эти беспроигрышные, для кретинов вроде тебя придуманы, пробумнил сидящий за рулем контейнер. Играй, не играй, один хрен, только наличные спустишь. Ты кого кретином назвал? Тихо. Уйбуй глотнул, рыгнул, вытер губы тыльной стороной ладони, вздохнул и произнес. Ежели мы из этого дерьма выберемся, я в карты, больше не игрок. Ватит». Заложенный джип вез грустных дикарей к двум королям.